Усадьба дом Совы, глава 18. На этот раз я не стал пытаться сбежать. Хватит. Я слишком устал бегать и сопротивляться, так что просто пошёл домой, приготовил обед на скорую руку и дочитал дневник. После смерти Фердинанда все сведения в записях исторического общества становились обрывочными. Любитель истории из общества основан по Фердинанду, обожал его самого и уже мало интересовался тем, что было потом. Я прочитал всё, но не узнал почти ничего нового. Дом часто и долго стоял пустым. Потом кто-то въезжал в него и умирал в доме или сбегал и умирал в другом месте. Я почти не ошибся, дом был отравлен, но не буквальным ядом, а чем-то, что въедалось в тела и души, в разум прорастало внутри и уйти от этого уже нельзя. Никто не смог сбежать, и я не смогу. А вот Дели стало легче, когда химик заболел. Странная болезнь взяла его как выкуп за жизнь моей жены. Я достал телефон и набрал номер Дейли ответила почти сразу же, мгновенно, словно только и ждала моего звонка. Я узнал её голос, но она не сказала привет, она сказала: "Тебе решать, кто станет едой". Я вздрогнул и выронил бы телефон, если бы он у меня был. Но его не было. Я не набирал номер и не звонил по телефону, просто стоял в прихожей и держал мёртвую птицу в руках. В больницу я позвонил ещё раз, уже на самом деле по телефону, через сотовую сеть, а не через свои галлюцинации. Дейли не отвечала. Через бесконечно долгие ад звонков, гудков в трубке, через автоответчики и равнодушные голоса безразличным тоном уверяющие меня, что мой звонок очень важен для них, я всё же добрался до врача. Он заверил, что Делия стабильна, но она спит и будить её не стоит. И я не стал. Я и без того знал, что она скажет. То же, что говорила раньше. И вот это уже не было галлюцинацией. Это как раз слова в её духе. Она скажет, что пока я сижу возле её постели и держу её за руку, дела не делаются. что если в нашем доме что-то живёт, то я должен найти это и уничтожить. Именно так я уже думал про дом, что-то в нём живёт. И это вовсе не плесень, а что-то сильное, разумное, способное принимать решения. То, что вынуждает меня решить, будет дыле жить или нет. Знать бы только, чего хочет от меня это что-то. Можешь выйти сюда и прямо мне в лицо сказать: "Трус, выходи!" прокричал я дому. Никто не вышел, разумеется, но боевой дух это подняло. Я выпил кофе, Потом просто выпил. Потом прошёлся из угла в угол. Пора начинать наконец использовать мозги. Есть проблема, её надо решить. А если она слишком большая и ни в какое решение не вмещается, её надо разбить на части. Решать все загадки сразу и одним махом, чтобы найти путь к спасению это слишком массивная цель. Её надо распилить на кусочки и решать по частям. Надо узнать, что творилось в доме до меня. Это уже примерно понятно. Я не спятил. Дом на самом деле постоянно убивал людей. Не то чтобы это вот я не спятил, убедила даже меня самого, но я старался в это поверить. Конечно, налет на историческое общество и все, что я узнал из хроник моего дома, могло быть галлюцинацией. Но даже если и так, то вариант, я просто сошел с ума, не поможет решить проблему. Придется считать, что с ума сошел не я, а этот дом и мир вокруг. Хотя именно так, наверное, и считает все психи. Я мысленно поставил галочку в первом пункте списка задач. Узнать, что творится в доме сделано. В доме все умерли. Можно считать, что с этим я разобрался. Что дальше? Дальше надо понять, почему все умерли. Я знаю, что творилось в доме, но толку от этого никакого, если я не понимаю причин. Сам я ответа не знаю, значит, надо найти того, кто знает. Историк, сам того не ведая, рассказал мне всё, что мог. Как и Виктория Андермут, юрист по завещаниям, и историк, на той историк, чтобы изучать историю. Он интересовался домом, описывал его хронологию, события. Это очень приятный сюрприз найти такую летопись, такую приятной, что в нём мерещится подвох. Словно дневник специально оставили для меня в шкафчике, помеченном знаком совы. С другой стороны, в городе почти нет другой истории, достойной изучения, кроме моего дома. А вот Виктория Андермут не показалась человеком, который говорит все, что знает. Мало того, она явно врала мне в лицо. К ней вероятно еще будут вопросы. Химик ничем не помог. Он дал понять, что в доме нет отравы, обычной во всяком случае. Отрава не выбирает жертву, что за яд щедит хозяев, пугает их, но сразу травит гостей и сворачивает шеи голубям. Тем более, что я сам держал мертвого голубя в руках, и если кто и свернул ему шею, так это я. убил его по сне, и не помню этого. Я постоял, глядя в пустоту. В этой пустоте рождалось осознание, насколько мои мозги уже съехали на бекрень, если только сейчас я додумался до очевидного. Камера. Я хочу знать, как умирают голуби и двигается мебель. Я должен поставить камеру. Если в моём доме бушует полтергейст, то передвижение столов это покажут. Домыслы о доме с привидениями я уже вполне Тоserial. И за снять их это самое первое, что стоит сделать. Для человека, дом которого набит съёмочной аппаратурой, не сообразить это сразу позор. Если, конечно, дом не будет против. Дом не был против, и я без помех установил оборудование. Скоро я увижу, что делаю во время провалов в памяти. Я похвалил себя и порадовался. Хватит бегать кругами и паниковать. Наконец-то нашлась какая-то осмысленная деятельность. Наконец-то я знаю, что делаю и зачем. Я пошел вперед и начал атаковать вместо того, чтобы прятаться. Очень круто, да? Вот только ответов от этого не прибавилось. Нужно сделать что-то еще, но я понятия не имел, что именно. Жизнь как-то не подготовила меня к расследованию загадочных смертей в проклятом доме, и я не знал, с чего начать. Все, что я нашел, это летопись, украденная из исторического общества. Городские историки не прошли мимо старейшего дома в городе, построенного одним из его отцов-основателей, но это не значит, что они знают все ответы. Тем более, что современности их волновало мало. У историка наверняка ушли годы, чтобы изучить жизнь Фердинанда Мартиньяна, но об обо мне он уже ничего не знал. Не я стал отцом города, не я основал историческое общество. До меня никому нет дела. С каждой страницей дневника подробностей становилось меньше. Красочная история, написанная почти как мистический роман, Сменялись кусками разрозненных фактов, короткими записями и почти нечитаемыми рукописными пометками. На последних страницах дневника историк вклеил ещё несколько заметок, скорее технических, чем исторических. Статистика жильцов, среднее время жизни в доме, угнетающе короткое. Общий срок, когда дом стоял заброшенным или заселённым, главные вехи жизни Фердинанда Мартиньяна с пометками точно и предположительно. Чертежи дома. Ну что я могу найти на схеме дома, в котором мы так живём? Если только понимание, что дом действительно странный. Я не ждал ничего от чертежей, но именно там кое-что нашел. Еще один чертеж, грубую схему, которая изображала постройку очень похожую на дом совы. Почти круглое здание с большим овальным залом в центре, куполом и с башнями по сторонам света. Сначала я не заметил чертеж, принял его за свой же дом, но теперь рассмотрел детали и прочитал наконец подпись. Когда в голове стоит туман и стучат барабаны, становится очень трудно вести расследование и вникать в детали. Подпись сообщала, что чертеж, взятый с статьи, к вопросу о реконструкции архаических храмовых помещений. Название под стать Биселлеру страниц на триста, от которого читатель уснет уже на первом. Историк пометил чертеж словами любопытное сходство и этим ограничился. Он заслужил премию за лучшее преуминшение года. Чертеж из статьи почти в точности повторял планировку дома Собы. Безумие дома не мешало работе интернета. Сеть знала об этой статье и услужливо подсказала имя автора Галариана Сильтус. Непростое имечко. Я записал его, чтобы не забыть. Содержание статьи сеть тоже могла мне рассказать, а вот полный текст найти не получилось. Я убил с полчаса, но отыскал только общее описание. Галариана Сильтус, религиовед, специалист по языческим культам неведомых мне стран, описал структуру самых старых известных ей храмов. Статья вышла в свет в религиозно-этическом журнале. Неведомо мне, так же как и стране, о которой шла речь. Журнал издавался только на бумаге и не имел электронной копии. Видимо, историк из общества читал журнал, но пойти к нему и попросить экземпляр будет явно не самой хорошей идеей. Учитывая, что он меня выставил, а потом ещё и обнаружил, что окно разбито, все его записи по истории пропали без вести, он легко поймёт, кто его обокрал, и мне лучше никогда больше с ним не встречаться. За тус автором статьи я ещё не успел поссориться. Надежда, что у Гуляряны есть какие-то ответы, показалась очень смутной, но я не собирался упускать шанс. Я найду её и спрошу о статье о древних храмах. Если дом не будет против. Теперь все мои замыслы заканчивались оговоркой: если дом не будет против. Я повторял её, как набожные люди говорили что-то вроде: если на то будет божья воля. Я больше не думал о доме, как о рассаднике плесени. Не было одного момента, когда я торжественно сказал себе: "Мой дом живой". Я просто привыкал к этой мысли постепенно, шаг за шагом, и начал принимать дом как живое существо. У дома были свои желания, своё мнение. Он следил за мной и знал, что я что-то задумал. И не был против. Он хотел, чтобы я узнал правду, понял его и сделал тот выбор, о котором мне все твердят. Дом смотрел мне в спину, пока я уходил. Он знал, что я скоро вернусь. Усадьба Дом Совы, глава 19. Ушёл я недалеко, в отель. Мне ещё предстояло отыскать Глориану Сильтус, связаться с ней, и я не хотел этого делать в доме. Слишком много в нём скопилось безумия, слишком сложно сохранять ясность мысли, пока я там. Дом не собирался причинять мне вред, пока я не собирался. Но и находиться там Всё равно что пытаться решать уравнение на рок-концерте. Дом вторгался в разум, заглушал все мысли, и я не мог там нормально думать. Хотя навредить мне Дом всё-таки не хотел. Синева на ктей была просто предупреждением. Кома Деллий была просто предупреждением. Дом хотел, чтобы я понял его. Чтобы мы познакомились и подружились. Он не хотел причинять мне зла и не причинит, если я сделаю правильный выбор. Это мне решать. Что решать? Переспросил кто-то над самым ухом. Я стоял в коридоре отеля, сжимал в рукопожатии дверную ручку своего номера и бормотал: "Это мне решать". Я ответил злобным взглядом, и любопытный сосед пошёл своей дорогой, а я вошёл в номер. Стоило только задуматься о доме, и он сразу поглощал весь мой разум, занимал всё свободное место. И если сказать себе: "Не смей думать о доме", то это уже мысль о доме. Вот в чём беда. Глориана, как её там, религиовед, статья о архаичных храмовых сооружениях, сказал я сам себе вслух. И повторял как мантру: Глориана, религиовед, Глориана, религиовед, пока заходил в номер и включал ноутбук. Чтобы не думать о том, о чём нельзя думать, надо заполнить мозг чем-то ещё. Я наполнял его повторением странного имени. Не знаю, помогло мне это или просто прошёл очередной приступ влечения к дому, но всё-таки я вышел без приключений. Глориана редкое имя. Мало того я за всю свою жизнь больше не встречал ни единой Глорианы, и это наводило на две мысли. Первая что это не имя, а звучный псевдоним. Возможно, от рождения её звали как-то попроще, вроде Глури, и это стоит учитывать. Так это было или нет, я так уже никогда и не узнал. Вторая мысль что у Глорианы не может быть много тёзок, и найти её будет несложно. Имя оказалось не уникальным, все знали и других Глориан. Одна училась в школе на другом конце континента, ещё одна рисовала портреты на заказ и носила совершенно другую фамилию. Галариана Религевид. Повторил я свою мантру в который раз и механично добавил: "Мне решать, кто станет едой". Спохватился и с размаху дал себе пощёчину. Больно. Никакой еды, не отвлекаться, не думать о доме, прикрикнул я сам на себя. И подумал, что если буду зависать в коридоре, как старый компьютер, и орать на самого себя, то меня выставят из отеля. Тогда придётся вернуться домой, в дом совы, к камню под дубом. И там всё будет так, как я решу, и только мне решать, кто станет едой. Мысль опять вышла на знакомую тропу, дом поглощал меня все мысли, все силы разума. И я уже почти перестал это замечать. Но интернет штука привычная, настолько, что пользоваться им можно совершенно бездумно. Если однажды мы все превратимся в зомби, то половина человечества ещё будет долго сидеть в интернете, смотреть видео с котами и кидать смайлики в чаты. Я бормотал, мне решать, и одновременно листал страницы. Галариана номер 3 подходила лучше первой дву. Она вела активную жизнь, выкладывала множество фотографий, всё больше одиночные селфи, что наводило на мысль о состоянии её личной жизни. На её странице не было ни телефона, ни адреса, только название города. Кротвиль. Симпатичный старый городок на побережье, популярный среди туристов и фотографов. Мне довелось провести там много фотосессий, так что этот город я знал хорошо. Я хорошо помнил, что до него всего 2 часа дороги поездом. Если это та самая Глориана, конечно. Я перерыл её страницу и понял, что это та Глориана. Помимо одиноких селфи на странице нашлось упоминание о защите диссертации и снимок с двумя книгами в руках. Я увеличил снимок и прочитал название. архаические культы южной африки и старые буги легенды забытой религии и никаких контактных данных я мог бы написать ей письмо но на свою страницу глариана последний раз заходила 2 недели назад когда выкладывала очередной сылфи ждать ответ придётся очень долго теперь я знал кому задавать вопросы но всё ещё не нашёл ничего на самом деле полезного зато нашёл сайт спиритического салона Сначала я проскочил мимо него, попутно ругнув поисковик, который выдаёт, что попало. Но теперь выяснилось, что Глориана живёт в Кротвели. Спиритический салон тоже работал в Кротвели. Это показалось интересным, и я зашёл на сайт. Мастер Глориана рекламировала свои услуги: спиритические сеансы, ясновидение, чтение прошлых жизней. Религиовед с диссертацией, знаток древнего африканского язычества, попутно вызывает духи мёртвых. С какой статьи Если размышлять здраво, это не могла быть та самая Глориана. Я нашёл на сайте фотографию хозяйки салона и убедился, что ничего здравого в моей жизни уже не осталось. Одно и то же лицо смотрело с фотографии на сайте и с кривого фото из кофейни Две чашки на странице Глорианы. На сайте салона было адрес и телефон. Теперь я мог связаться с ней и узнать, что это за храм так похож на дом, в котором я живу. Я посчитал на пальцах варианты действий и насчитал 3. В первом варианте я звоню Глориане и рассказываю всю правду. И тогда это будет звонок от незнакомого мужика, который хочет встретиться и поговорить о проклятом доме, убивающем людей. Дом построен по образцу древнего храма, а секрет множества смертей спрятан в его стенах. Если она не расскажет всё, что знает, то в городе будет много трупов. Так себе начало разговора. Я буду похож на психа, так что она запросто может послать меня и повесить трубку. Второй вариант звонок от незнакомого мужика, который ищет её статью по религиоведению. Неплохо, но она может просто сказать, где найти статью, и тогда личной встречи не будет, и нормально поговорить не получится. И вариант номер 3 звонок медиуму от потенциального клиента, который нуждается в срочной помощи экстрасенса. Вот тут есть все шансы встретиться. А уже при встрече я скажу, что на самом деле мне от неё нужно. Врать лучше близко к правде, и я прокрутил в голове историю почти правдивую. В ней был и странный дом, болезнь жены, а ещё рассказ о загадочных звуках в коридорах дома и вопрос: "Как вы думаете, у меня там привидение?" Всё это вполне подойдёт для начала разговора с медиумом. Я набрал номер. Галариана не ответила. Я выждал 10 минут и позвонил ей ещё раз. В этот раз она сняла трубку, но я так ничего и не успел сказать. Приезжайте, адрес есть на сайте. Я на месте обсудим, что у вас там за проклятие. Так сказала мне сама Глориана, не слушая моих объяснений и сбросила звонок. Интересно. Видимо, такое начало разговора должно убедить меня, что она настоящий пророк. Хотя это всё больше походило на шарлатанскую уловку. Наверняка она так всем говорит, пытается произвести впечатление. Успешно пытается, надо признать. Я посидел немного с телефоном в руке, поднялся и поехал в Кротвиле. Усадьба Дом Савы, глава двадцатая. Такси высадило меня на обочине узкой улочки и исчезло в облаке вонючего выхлопа. Ожидание Риса на вокзале, два часа в поезде, такси и время шло, а я все еще не приблизился к ответам. Остается надеяться, что я не зря приехал в Кротвиль. Разговор по телефону произвел впечатление, но если так и было задумано, то на входе в салон ощущение мистической атмосферы скатилось почти на ноль. Ни неоновой вывески. глазам в треугольнике, ни пафосных декораций, свечей, благовоний, хрустальных шаров и кристаллов. Хозяйку салона я узнал по фото, и на человека науки Глориана и правда походила куда больше, чем на медиу. Образ, который рисовался у меня в голове, предполагал что-то вроде женщины в тюрбане, обвешанной бусами, амулетами. Она вышагивает из дыма благовоний со словами: "Мастер Глориана поможет тебе в твоей беде. Мысли твои открытая книга, духи раскроют все секреты, всего за 3 сотни принимаем только наличные". А на деле салон медиума походил на кабинет психолога. Диван, два кресла, журнальный столик, на котором стояло что-то круглое, накрытое тканевым колпаком. Галариана носила не тюрбан, а деловой брючный костюм, как работник офиса. "Ждали чего-то другого?" спросила она вместо приветствия, пока я озирался по сторонам. "Чего-то более шарлатанского со свечами и кристаллами кварца?" "Ну, скорее да, чем нет," ответил я, и она заулыбалась. "Дым благовоний и хрустальный шар это да? обычно так себе представляются лун медиума. Это просто антураж, чтобы произвести впечатление на простоков, вот и всё. Хотя хрустальный шар у меня есть." Вот что стояло на её столике. Ну хотя бы шар есть. А почему он под колпаком? спросил я, хотя чувствовал себя идиотом. Чтоб сдерживать духов, не дать им раслететься. Кажется, теперь и она считала меня идиотом. Но ответила: "Ну, потому что он круглый и прозрачный, работает как большая линза, собирает свет в одну точку, и может запросто устроить пожар. Вам доводилось слышать о физике?" Ну вот это она и есть. Ну что это я всё обо мне, я обо мне? Расскажите и вы обо мне. Что вы от меня хотели? Только не надо вранья, я ваши планы наплести в мне сказок еще по телефону ощутила. Давайте на чистоту. Что ж можно и на чистоту. Я искал ее, чтобы поговорить, и мы уже говорим, так что самое время перейти к сути. Я искал вас, потому что считал, что вы религиовед, специалист по древним культам. Не ждали, что религиовед вызывает духов. Ну что тут сказать, я религиовед практик, что изучаю, то и применяю в деле, а изучаю я древние культы и архаические оккультные системы. Наверное, я зря потратил ваше время, ответил я, хотя я имел в виду, что это она зря тратит моё время. Что она вообще может знать о доме в пригороде Артиаполис, о чём я думал? Я повернулся к двери. Уже уходите? сказала она мне в спину. Ладно, передавайте привет жене и дочери. Я притормозил. У меня нет дочери. У вас будет дочь, когда подойдёт срок. Если, конечно, ваша жена справится с болезнью, и если вы перестанете валять дурака и объясните наконец, что вам нужно на самом деле. Дверная ручка так и не дождалась моего прикосновения. Я вернулся и сел в кресло. Мне стоит задать вопрос: откуда вы знаете про мою жену? спросил я. Ну, вы же ясновидящие пришли, верно? Ну так ответа чи виден, я ясно вижу. Не всё и не всегда, но вы прямо светитесь, как будто вывеска горит, а на вывеске написано: вот человек, который скоро станет отцом. А поверх этого света чёрные брызги, как у того, кто попал в беду, скоро умрёт или сойдёт с ума, или всё сразу. Очень интересная аура, как у самого счастливо-несчастного человека в мире. Так что откуда я знаю, ответ очевиден. И спрашивать этого не стоит, а вот рассказать уже зачем вы здесь стоит, в её голосе вдруг прорезалось раздражение. И я рассказал. Пока просто про чертёж. Сцену с ограблением исторического общества я пропустил и просто сослался на чертёж, который нашёл по случаю. Сам чертёж я взял с собой, и она узнала его. Ну, всё верно, да, это моя работа. Предполагаемая реконструкция храма старых богов. Слыхали про таких? Я не слыхал. Мало кто про них знает. Это очень древний культ, ещё аж из бронзового века. Культа давно нет, хотя иногда всплывает то тут, то там отдельные фанатики да идиоты, которые всё ещё играют в поклонение старым богам и сами не понимают, во что ввязываются. Раньше их почитали в больших храмах. Но сейчас храмов уже давно не осталось, так что пришлось проводить раскопки, искать остатки фундамента. Ну а это картинка реконструкция, то, как мог выглядеть храм. А вот так я накидал ещё одну схему. Ну, так это он и есть, ответила Глориана. Что ж, пришло моё время произвести впечатление. А вы хоть немного удивитесь, если я скажу, что это не храм из бронзового века, а жилой дом в двух часах езды отсюда. Глориана помолчала, разглядывая не чертёж, а меня. Я скажу, ответила она после долгой паузы, что вы не врете, ну, точнее, что вы верите в то, что говорите, и что это не просто дом, а ваш дом, о котором вы мне далеко не все рассказали. Вот тогда я и рассказал все остальное. Про дом, про валы в памяти, про болезнь Дейли, про лаборанта, который не нашел следов плеси, не заболел после посещения дома. Плеси не убивает выборочно, вы же понимаете? – спросила Глориана. Я понимал. А что убивает? Проклятия, призраки, мстительный дух живет в моем доме. А почему бы и нет? Мысль о духах не смутила медиума, разумеется. Но я не думаю, что это действительно призраки. Хотя, если в доме было много смертей, то призраки там вполне могут быть. Но это только, если их не выгнало что-то посильнее. Посильнее? переспросил я. Ну, демоны, например. А держимыми же могут быть не только люди, но и места, дома, вещи, что угодно, особенно старые дома. За века там что только не появляется, но симптомы все равно странные. Это не похоже ни на что из моей практики. А как насчет формы дома? Это что же получается? Я живу в храме? Не получается. Формы недостаточно. Старые боги давно забыты, а без поклонения они ни что. Нет культа, нет жрецов. Так что дом, наверное, просто построил фанатик древних религий вроде меня. В любом случае мне стало интересно. Я бы не ввязалась в это как медиум. Но если кто-то восстановил древний храм по моим чертежам до того, как я их начертила, то мне интересно знать, как он узнал про это всё. Я еду с вами. Как религиовед она рвалась исследовать современную реставрацию храма старых богов, а как медиум не сомневалась, что справится с любой заразой, живущей в доме. Я слышал барабаны и думаю, она тоже их услышала. Я узнал фанатичное выражение на её лице. Видел его уже много раз в зеркале. Дом звал ее. Дом хотел, чтобы она рассказала мне все, что он сам не смог рассказать. Дом хотел, чтобы я узнал его и принял, сделал свой выбор. Этого же хотел и я. И понимал, что Глория, не зная о происходящем, даже меньше меня, и обрекает себя на смерть. Но я хотел получить ответы и не стал ее отговаривать. Усадьба Дом Савы, глава двадцать первая. Дом Савы всегда рад гостям. Рад так же, как посетитель ресторана рад меню, в котором можно выбрать блюдо на свой вкус. Про плесень я уже и не вспоминал. Дом питается теми, кто открывает его входную дверь. Он голоден, и я могу стать его едой или его шеф-поваром, как тот, кто построил его на свою беду, на смерти процветание. Или я найду способ убить его, и всё закончится. В общении с медиумом я втянулся так плавно, что даже не успел задуматься о том, что делаю. Наверное, примерно так люди и становятся жертвами мошенников. Один маленький шаг за другим, слово за словом, и вот уже жертва открывает кошелёк и не осознаёт, что делает. Глариана не заикалась о деньгах и не походила на мошенницу или обычную гадалку, но откуда мне знать, как выглядят обычные гадалки и мошенники, если дел я не имел ни с тем, ни с другим. Я ждал подвох, обмана, попытки выманить у меня деньги, но всё равно вёл её в свой дом. Я ждал подвоха, но не она. Странно, что в списке смертных грехов нет главного избыточной самоуверенности, ощущение, что с любой проблемой можно справиться запросто. Опытный медиум не испугается места, где живут духи, верно? Даже если стоит его бояться. У неё не было с собой ни маятника, ни карт Таро, ни горящих свечей, мы просто гуляли. Прошлись по саду, дошли до камня под дубом. Говоря, она остановилась и рассматривала его издали, но близко подходить не стала. Ещё раз она остановилась на самом пороге дома. Стоило развернуться и уйти, но она вошла внутрь. Тут была смерть, сообщила она, стоя в гостиной. Много старой смерти, люди умирали. Были праздники и смерть вперемешку, как будто кто-то устроил вечеринку, а на ней все умерли. И недавняя смерть что-то мелкое. Ну, крыса, голубь, что-то такое. И не один раз. Я почти ответил, уже рот открыл, когда понял, что она говорит не со мной, а просто в пустоту, никому не обращается и не ждёт ответов. Видит что-то, чего не вижу я, и озвучивает, как комментатор на футбольном матче. Мы бродили по комнатам, и первый раз за все эти безумные дни дом не высасывал мою жизнь, а вливал в меня силы. Я привел гостей, дал ему то, что он хотел, а он в ответ дал мне то, что хотел я: возможность не сдохнуть на ступеньках его дубовой лестницы с резными перилами. Глория на вышла из прострации, когда круг замкнулся. Мы покинули дом и снова оказались у ворот усадьбы. Славно прогулялись. Это лучшее, что я тогда придумал и смог сказать. Ну и что? Какой вердикт или диагноз или как там это у вас называется? В моем доме живут призраки, демоны. Черт с рогами и корзинкой пирожков. Глориана все еще стояла, рассматривая дом снаружи. Ну, он на самом деле похож на храм старых богов. Я месяцами в грязи копалось, чтобы отыскать пару камней и примерно восстановить возможный вид храма, а кто-то просто спокойно построил его в соседнем городе. Как-то это обидно. А что внутри? Дом что проклят? Как знать. Глориана не отводила глаз от дома. Может, проклята, может, и освящена, может, и всё сразу. Кто бы знал, что они могут быть ещё живы столько лет без служения. Они должны были уйти, если их никто не призывал, их надо питать, надо укреплять связь, надо призывать. Нет, не надо их призывать, а то они потом не уйдут. Эй, я встал перед ней, загородил дом, взял её за плечи и легонько встряхнул. Эй, хватит. Объясните уже, что происходит. Я пощёлкал пальцами перед её лицом. Она не реагировала. Я развернул её за плечи, и дом выпал из поля её зрения. Что? А, да, что происходит? Хороший вопрос. Гориана оживилась и начала говорить нормально, как только перестала видеть дом. Нет, это не призраки, не духи, не демоны и не проклятия. Скорее там такая атмосфера, наоборот, такая, пожалуй, святая. Как будто место освящено долгим поклонением, молитвами, и в нём всё время умирают люди. Ну, я пока не знаю почему, но думаю, знают те, кто живёт в доме. У них и спросим. Вот тут она сбила мне столку. Я живу в доме. Нет, спросим других, тех, кто были до вас. Я же медиум, вы что забыли? Я спросил, не собирается ли она учудить в моём доме спиритический сеанс и да, разумеется, именно его, она и собиралась учудить. А я уже не собирался ей мешать. Мы не садились за стол, не брались за руки. Глориана не завывала загробным голосом что-то вроде: "Духи молю вас придиите на мой зов". Она просто наметила в траве перед домом грубый круг, практически невидимый, и надела на шею мешочек из ткани. "Ну, это все для защиты, на случай, если в доме есть что-то достаточно сильное, чтобы попытаться причинить мне вред", объяснила она. "А оно может?" спросил я. "Пока никто не смог". Гордо ответила Глориана и вот эту самоуверенность и стоило занести в разряд смертных грехов. Она так верила в себя, в свои силы и таланты, как электрик, который провода под напряжением ковыряет и приговаривает: "Ой, да ладно, меня за 20 лет ни разу ещё током не ударило". И тратит на эти слова последние несколько секунд своей жизни. Глориана сидела в центре своего круга, и если бы я не знал, что она делает, то решил бы, что это сеанс медитации. Она бормотала что-то, повторяла слова, которые я не мог разобрать, тихо покачивалась из стороны в сторону. Я сел на траву рядом. Природа не замечала странную людскую суету, муравьи таскали добычу, в траве птицы пели, и среди них не было ни одной совы. Это радовало. Я закрыл глаза и слушал птиц, а не бормотание Глорианы. Не знаю, сколько времени прошло, пока я не заметил, что вокруг похолодало. Как будто включили кондиционер, и воздух остыл. Бормотание стихло. Я снова открыл глаза. Глория на стояла и смотрела на меня. "Не получилось", спросил я. Она ответила: "Наверное, можно описать это так". Во всяком случае, шевелились её губы, и голос шёл из её рта, но не её голос. Я не знаю точно, кто это говорил, но говорил мужчина. "Ты жрец", сказал тот, кто говорил. "Ты должен кормить его. Ты примешь обет, скажи да. Покорми его, покорми, покорми, покорми". голос твердил это слово, и каждое покормисто становилось громче. Я кричал в ответ и просил заткнуться, но Глориана всё орала без умолку. Я ударил её дал пощёчину, но она продолжала орать, и я толкнул её. Она шагнула назад, повалилась на спину уже за кругом. Наверное, не надо было так делать, она говорила, что круг её защищает, а я просто вытолкнул её наружу. Но вопли уже стали похожи на сирену пожарной машины. Я не мог их терпеть и не мог представить, что человеческое горло может издавать звуки такой громкости. Глориана упала на спину и рёв сразу отключился. Она лежала в траве и не шевелилась. Какое-то время я просто стоял рядом, пока не насмирился проверить, что с ней. Что именно убило её, мой удар, падение, сердечный приступ? Я наклонился над её телом, протянул руку, чтобы пощупать пульс. Я что-то сказала? Спросила Глориана, не открывая глаз, и теперь уже я завопил, кинулся в сторону и растянулся в траве. Сказала: "Покорми его", ответил я из травы. Так мы и провели какое-то время, как пара влюблённых подростков, которые лежат в траве после поцелуев и разглядывают облака. Только без любви, поцелуев и облаков. "Кого?" снова спросила Глориана и села в траве. "Я не сказала, кого нужно кормить. Нет, просто его. И что сова не терпит голода". И голос был как у мужика. Ну, разумеется. Это был голос того, кто построил дом. Вы с ним связаны, я чувствую родство. Вообще-то мы родня, он мой предок, я тоже сила в траве. Нет, это куда роднее, чем просто родня. Вас связывает что-то ещё сильное, редкое, кармическое. Надо провести полноценный сеанс у меня в салоне. Собери немного земли под дубом. Возьми из дома что-то небольшое, что там было до тебя, чем раньше, тем лучше. Отвезу это в салон и попробую сделать всё как следует. Ну чего расселся, делай, что сказано. Я поднялся и сделал, что сказано.